При производстве дознаний околоточные отзиратели собирают необходимые сведения негласно пользуясь знанием жителей своего колодка и местности, стараясь не возбудить никакого подозрения или недоверия, отнюдь не беспокоя жителей неуместным вмешательством в их дела, не дозволяя себе входить в их квартиры и нарушать их покой, ни в коем случае не должны произвольно делать обыски и выемки, если не имеют на то особого приказания участкового пристава, на котором в таком случае лежит и ответственность за сделанное распоряжение. Околоточным надзирателям представлялось право собственной властью задерживать подозреваемых в совершении преступления или проступка в случаях, когда при составлении протокола о нарушении благоустройства и благочине обвиняемый откажется объявить свое звание или представить удостоверение о своем имени, фамилии и месте жительства. Подозреваемые в совершении преступления – кражи, мошенничества, громежа, разбои, нанесения ран, убийств, светотатств, поджигательств, делальней или сбытия фальшивых денег – застигнут при совершении преступного деяния или тотчас после его совершения. Потерпевшие от преступления или очевидцы укажут прямо на подозреваемое лицо. На подозреваемом будут явные следы преступления или при нем будут вещи, служащие доказательством преступления». Он сделал покушение или побег, или пойман во время побега. Он не имеет постоянного места жительства или оседлости. Околоточный надзиратель также имел право задерживать людей, открыто сопротивляющихся распоряжениям полиции, нарушающих общественное спокойствие, порядок и безопасность на разыскание и задержание которых последовало особое распоряжение начальства. А колодочный надзиратель имел особые обязанности по наружной части и по внутреннему надзору за народонаселением. 9 марта 1868 года Министром внутренних дел был назначен генерал-адъютант Тимашев. Находился на этом посту до 27 ноября 1878 года. В 1868 году функции военного генерал-полицмейстера по организации «Конт разведывательного сыска перешли к начальнику комендантского управления и штаб-офицерам армии. С этого периода, согласно статье 1387 свода законов губернатора и полицмейстера, обязаны были принимать все зависящие от них меры Могущее предупредить государственную измену и шпионаж. Всем чинам и служителям уездной полиции предписывалось предупреждать нарушение верноподданнического долга. В случае выявления шпионажа полицейские органы должны были уведомлять об этом прокуроров судебных палат или прокуроров окружных судов и начальников жандармских управлений. При получении полиции информации об измене против государства или шпионажа им предписывалось немедленно докладывать о таких фактах губернатору, который ставил о них в известность вышестоящее начальство. В военное время организации Контрразведывательного Сыска занимался дежурный генерал армии, с подчиненным ему комендантом при главной квартире, и генерал-квартирмейстер армии. Заботясь о благоустройстве и благочинении в армии, имеет, между прочим, заботу о предупреждении и пресечении шпионства через подчиненных им органов гражданской и жандармской полиции.